Рассказ Вячеслава Слесарева «Отверженное» читает автор. Святой Трифон сложил за спиной свои белоснежные крылья. Он откинулся поудобнее в кресле и с наслаждением раскрыл журнал. Внезапно в большой серой трубе, конец которой выходил из пола как раз в середине комнатки, что-то загромыхало, и прямо перед его лицом появилась маленькая старушка – Одета она была более чем скромно. Калоши, платочек с неясным узором, серая кофта с пуговицами, черная юбка в пол. Появившись, бабушка смиренно опустила глаза вниз. «Все раба Божья», произнесла она тихо, но довольно уверенно. Святой Трифон в удивлении встал с кресла и какое-то время ходил вокруг трубы, озадаченно заглядывая внутрь нее. Наконец он все же не сдержался и крикнул туда «Эй, вы что там?» «Все нормально, она прошла», тут же ответил из трубы хриплый и спитой голос «Да что вы там все, совсем сдурели что ли?» Пробормотал про себя Трифон. Внутри трубы снова что-то загромыхало, из нее вылезло небритое красномордое существо, старой потертой кожанки Его руки были обильно украшены татуировками, а на затылке виднелись два небольших рога. «Но почему же сразу сдурели?» обиженно сказала хриплым голосом существо. «Женщина успешно прошла все мытарства и теперь направляется к вам. Все в штатном каноническом порядке». Старушка моментально среагировала на появление гостей из трубы. Она поспешно произнесла «Тьфу на тебя, нечистый!» и начала поочередно крестить себя и нечистого, при этом что-то энергично нашептывая. Увидев это, рогатый демон театрально застонал и страдальчески закатил глаза вверх. Святой Трифон, казалось, выходил из себя. «Послушай, Агасин, во-первых, у меня тут не камера хранения, а во-вторых, я прекрасно представляю людей, которые проходят все двадцать мытарств». «Тут находятся одни из ворот рая, и на них, как и на всех прочих начертано, ничто нечистое сюда не войдет». «Ну вот и как раз!» – оживился Агасим. «Пусть она идет в этот ваш рай!» – он улыбнулся и просительно наклонил голову на бок. Трифон загорелся. «В рай? С ее блудом? Да у нее семь штук, одних только этих!» Он целомудренно осекся и не смог закончить фразу. «Грехи юности», – вдруг беспестрастно сообщила бабушка, – «искуплены постом и молитвой, а также многочисленными паломничествами по святым местам». «Вот-вот, по святым местам!» – радостно повторил нечистый. «Да не в святых местах дело, и не в проступках», – возразил Трифон. «В любви все дело, в любви к ближнему, вот же». Он достал прямо из воздуха увесистый белый свиток, развернул его и принялся читать. Регулярно подливала воду в бензобак. «Святую воду!» Спешно поправила бабушка. В бензобак мотоцикла своего соседа по лестничной клетке Данила Рябинкина, чем вызвала неисправность транспортного средства. «Да не сосед это был, а антихрист из этих вот!» Она показала пальцем на Агасила. «И шайка у них была. На мотоциклах своих по ночам гоняли, людей только давили». «Да-да», — подтвердил нечистый. «Гоняли. И во-вторых, разве это был реальный байк? Так, Днепр переделанный. Не очень-то уж его и жалко». «А богохульство?» — Трифон продолжал с удивлением вчитываться в свиток. «Не было никакого богохульства», — спешно отпарировала бабка. «Многократно подавала в двух церквях и пяти монастырях сорокауз за своего умершего кота». Трифон разоблачающе посмотрел на старушку. «Цитирую. За скоропостижно скончавшегося отрока Пафнутия. Отрока!» «Да, отрока. Не было по веку еще 14 лет, когда он от радикулита помер», — отрезала бабушка. «Да и чего вспоминать-то? Давно это было. Лет шесть уже». «Хорошо», — продолжал ангел. «Давайте посмотрим на то, что было совсем недавно». В самом конце причина смерти – самоотравление землей. Что это такое? Что за японщина? «Так это была землица с могилки святого старца Епифания. Мне матушка Марфа правильца дала утром в пищу по три ложки землицы святой добавлять, а я в качестве сугубого подвига клала вместо трех ложек три раза по три в умножение благодати. Так на то за меня святой Епифаний заступник». «Правильца матушки Марфы?» – негодовал ангел. «Ну зачем надо было эту землю в еду зятю подкладывать? Он, между прочим, еле из инфекционного отделения живым вышел. Его по ошибке в одну палату с менингитными положили. Да и кто вообще эту тему придумал землю с могил есть? Я лично ума не приложу, какое извращенное сознание могло такое изобрести», – искренне недоумевал Трифон. «А еда того так заведено что духовное есть неразрывное продолжение телесного и физического. Это же любой батюшка должен знать!» Бабка подозрительно сощурила глаза. «А я посмотрю, ты не очень-то в божественных вещах разбираешься. Новенький, небось!» Она оценивающе посмотрела на Трифона. Его худенькая фигурка теперь показалась ей совсем детской. На вид ему сложно было дать больше 16 лет. «Сказать по правде, Трифону и не был никогда больше шестнадцати лет». «Почему меня судит какой-то подросток?» Вдруг возмутилась она. «Я требую настоящего, божьего суда!» «Подросток!» Трифон задумался. По его прекрасному умному лицу проносились тени печальных мыслей. «А кого вы ожидали тут увидеть?» К твоему сведению, у ворот рая должен стоять апостол пётр и же ключи от царствия Божьего имеющий. И, между прочим, лик святого должен быть благолепным, то есть иметь бороду и усы. А ты? Какой из тебя святой? Хакера какого-то малолетнего мне тут подсунули. Презрительно прошипела она и отвернулась. В воздухе повисла пауза. Ангел с грустной улыбкой посмотрел на демона. «Нет, нет, нет!» – взмолился тот. «Если я вернусь назад вместе с этой бабкой, меня пацаны наши не поймут. Знаешь, как она нас всех за два дня приняла Они оба посмотрели в окно комнатки. Там сияли своей мирной святой чистотой золотые стены рая словно отвечая на их мой вопрос. «Тогда вот что!» быстро нашелся Агасим. «Отправим ее назад, на землю! Похороны еще не начались, бабушка оживает, все чики-пуки!» «Да, все чеки — сказал ангел. «Если не считать бригады студентов-патологоанатомов, которые сначала на вскрытии вытащили отрезали у бабушки практически все, что только можно было». А потом в конце просто побросали все это в брюшную полость и зашили живот двумя неумелыми стежками. Как теперь эта конструкция будет ходить и функционировать, мне и представить страшно. Технически было бы легче крокодила надувного оживить». «Да, жесть! Это реальная проблема!» – Агасил почесал затылок. «Думаю». «В такой неопределенной ситуации мы должны спросить по поводу этой души Божьего определения», — решился ангел. «Да! Ад или рай? Ему виднее!» «Да будет так!» Они оба подняли руки и посмотрели вверх. Крыша комнаты мгновенно раскрылась, так, словно ее потолок состоял из множества лепестков, а все они сидели внутри огромного бутона. Теперь над ними было видно ослепительно золотое небо. Вопрошающие замерли в ожидании. Но ни через минуту, ни даже через пять минут ничего ровным счетом не произошло. Трифон и Агасил недоуменно переглянулись. Посреди крохотной хрущевки на двух стульях стоял красный гроб. В гробу на белых пеленах лежала покойница. Ее чрезмерно напудренное бледное лицо как будто замерло в недовольной осуждающей гримасе. К гробу подошли двое. Флегматичный долговязый мужчина и мальчик лет пяти. «Вот и ушла от нас бабушка Зоя», — сказал мужчина нарочито печальным голосом. «Папа, а бабушка теперь умерла?» — спросил мальчик. «Да, сынок, умерла». «А она...» «Навсегда умерла!» «Ну всегда, сынок, ну всегда, а как по-другому?» Сказал мужчина и, поспешно отвернувшись, подошел к окну. На его лице расплылась довольная счастливая улыбка. «А главное, не спалиться сейчас. Мне грустно, мне очень грустно!» Тщетно убеждал он себя. Внезапно баба Зоя села в гробу, открыла глаза и по-хозяйски оглядела комнату. «Бабушка, ты не умерла?» Удивленно прошептал мальчик. «Умерла, Максимка, умерла!» Она погладила мальчуга на повихрастой головке. «А почему у тебя глаза открытые?» «Так это, боженька, с милостью велся надо мной, внучек, за молитвы ваши и разрешил мне с неба обратно на землю спуститься!» Очень уж много у меня дел осталось недоделанных, очень много дел, сказала она и пристально посмотрела в сторону своего зятя. Вы прослушали рассказ Вячеслава Слесарева «Отверженное». Читал автор, и он же был за пультом. И я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве